Глава 36. шестая. «Дэка к богиням!» Ревёт А2, поврезаясь вместе с остальными в ряды Джато. «Мы их займем! Я киваю, поворачиваясь к Катье. «Защити Бриту и Кейту!» Кричу ей, взмахом указывая в их сторону. Ее массивная фигура бросается в самую гущу боя, и спустя несколько секунд Катя хватает Бриту одной рукой, а Кейту другой, и несется вверх по стенам, Так же легко и стремительно, как в прошлом, когда она была Алаке. А я шумно выдыхаю, даже не подозревая, что успела затаить дыхание. Не в безопасности. Теперь я могу сосредоточиться на цели. Бегу к тронам по краю зала, подальше от сражения. Но все почему-то никак не сдвинется с мертвой точки. Смертовизги и Алаки теснят джату, но те почему-то способны давать отпор. «Почему они так сильны?» Эту мысль обрывает свистящий звук, поднимая взгляд, и прямо передо мной стоит император. «Как?» — ошеломленно начинаю я. Он с такой мощью впечатывает меня в стену, что так крошится. И когда я вновь сосредоточиваю на нем взгляд, император возвышается надо мной с жестокой улыбкой. «Не ожидала?» — произносит он и поднимает меня за ногу. Он опять бьет меня о стену, и в голове взрываются звезды. Волнами накатывает чернота. Я едва могу думать, едва могу шевелиться. Что это было? ДК? Слышу, как будто издалека голос Иксы. Он врывается в зал, и, едва завидев меня, лежащую истекающую кровью приходит в ярость. ДК! Ревет он и несется к императору, оскалив зубы. Он кусает. Воздух. Император испарился, будто и не было. Я хлопаю ресницами. Куда он делся? «А, перевёртыш!» — Раздается голос Императора откуда-то из-за спины Иксы. «Я тебя ждал!» Когда Икса рывком разворачивается, Император действительно стоит у него за спиной со взведенным арбалетом. Он стремительно выпускает десятки стрел одну за другой, перезаряжая их так быстро, что я не успеваю видеть даже движение рук. Лишь чувствую мощный порыв ветра, а потом вижу пригвожденного к стене золотыми стрелами Иксу. Он рычит, дергается. «Дэ-ка!» зовет он, и его гнев сменяется паникой. Икса вгрызается в стрелы, пытаясь освободиться, и меня охватывает страх. Они сделаны из небесного золота. Он их не сломает, как бы сильно ни старался, только усугубит раны. «Перестань, Икса!» — кричу я. «Ты только навредишь себе!» «Какая трогательная забота о безмозглом животном!» Звучит над моим ухом голос императора Гиза. Сам он возникает рядом так быстро, что само движение практически невидимо и ухмыляется моей оторопе. Правда, тебе надо бы куда больше беспокоиться о себе, Нору, заявляет император, и, схватив меня за горло, швыряет опол. По плитам подо мной разбегаются трещины, голова в шлеме гудит, из ушей и носа льется кровь. Император Гиза снова склоняется надо мной с ухмылкой на губах. Его глаза кажутся иными, более темными. Теперь, вглядываясь в них, Я осознаю, что они стали больше похожи на мои, на глаза белорукой, чем принадлежащие обычному человеку. Они совершенно черные, как у старших Алаки. Неудивительно, что он предпочитает носить маски. «Кто ты такой?» «Ах, ой, я в ужасе». Император бьет меня об очередную стену. «Разве не догадалась?» Злорадствует он, вздергивая меня обратно. «Я Джату». «Мужчина потомок рода золочёных». И он опять швыряет меня пол. «Но джату люди!» Возражаю я, в страхе пытаясь отползти назад. «Их кровь чиста!» Он хватает меня за ногу, волочит по полу. Улыбка на лице императора теперь почти безмятежна. Он наслаждается происходящим, наслаждается тем, что причиняет мне боль. Как я вообще могла думать, что он великодушен? он всё швыряет меня о стену. Очень немногие из у которых ты встречала, являются истинными. Бам. Мы все смертны. Окончательно. Бам. И наша кровь действительно красна. Бам. И мы правда умираем, как люди. Бам. Бам. Но наша отличительная черта — это сила и скорость. «Много превосходящей Алаки». Он бьет меня о стену в последний раз. Все вокруг заполняет чернота. Едва держу глаза открытыми, настолько мне больно. Раскаленные до беловспышки пробегают по нервам. Тело пульсирует болью, ноют кости. «Так ваш рот! Все это время вы прятались!» Император, забавляясь, присаживается передо мной на корточке. Нас всегда было меньше, чем сестер. Поэтому мы заставили и Алаки, и всех остальных поверить, что мы вымерли, утратили силу. Затем мы дали наше имя обычным солдатам-людям, чтобы добавить путаницы. Все это время мы прятались на виду в ожидании дня, когда появишься ты, и мы навечно выиграем в борьбе за власть». Я кидываю взглядом в зал, где Джату по-прежнему сражаются с алаки и с Мертовизгами. «Так это все, булькаю я кровью, стекающей изо рта. Все, что осталось от Джату... Истинных Джату...» «По большей части...» Губы императора вновь кривит жестокая усмешка. «Здесь нас как раз достаточно, чтобы навсегда остановить ваш род. «Приму к сведению...» — говорю я, ухмыляясь в ответ а потом пиная его по ногам. В мгновение ока император словно из воздуха возникает у меня за спиной. Я отскакиваю, когда он бьет, и кулак разбивает в крошку плиты пола. Глянув на меня с удивлением, император снова исчезает, но я уже тянусь за кинжалом. И вонзаю его назад, как раз когда император опять появляется позади меня, усмехаясь, чувствуя, как клинок пронзает сперва доспех, а затем и плоть. Доспехи Джата никогда не сравнятся с адской броней. «Ах ты, маленькая шлюха!» — выдыхает император, хватаясь за бок, откуда сочится кровь. «Та самая, что теперь окрашивает мой кинжал». «Я хорошо училась в арту Бера», — улыбаюсь я императору. «Вот, например, Кармокохуон научила меня притворяться более слабой и жалкой, чем я есть на самом деле». Император снова пытается удрать, но теперь моя очередь впечатывать его в стену. Он бьется об нее головой. Сильно, но недостаточно, чтобы его убить. Я только отпускаю, и он снова исчезает. Усмехаюсь, когда он в который раз возникает у меня за спиной. Такой предсказуемый. На занятиях по болевой стратегии Кармока Тандиви научила меня читать, а потом предугадывать ходы врага. Продолжаю я, без усилия швыряя его о пол. Император разевает рот. Его зубы окрасились кровью. Как ты? А кормука Кальдерис преподала самый важный урок. Перебивая его шепотом на ухо. Как узнать собственную адскую броню, когда ее замаскировали под другой предмет? И срываю с него корону. Император пятится. у его глазах вспыхивает ужас. Нет. «Ты не могла!» Смеюсь в горьком веселье. «Ты и правда думал, что я не замечу на тебе корону из моей собственной крови?» «Спасибо тебе за это!» Она заставила меня осознать кое-что важное. Император исчезает, но я ничуть не беспокоюсь. «Стоять!» Приказываю я, когда он появляется позади меня, а потом, упуская руки вниз, одновременно с жестом выталкивая энергию. Металл падает на пол. Броня звонка сталкивается с камнем. Поворачиваюсь и вижу, что император уже стоит на коленях, глядя на меня со страхом и ненавистью. «Знаешь», — негромко произношу я, «мне больше не нужно использовать свой дар, чтобы повелевать другими. Они сделают, как я им скажу». Я приставляю к его шее меч, а потом обращаюсь к сражающимся в центре зала. «Джату!» — кричу я. «Сложить оружие! Или император умрет! Сейчас же!» Приказ эхом разносится по залу. Едва Джат увидит императора на коленях и мой клинок у его горла, они в шоке перестают сражаться. Тыкаю императора кончиком меча, и он пучит глаза от ярости. «Прекрати немедленно!» — шепит он. «Прекрати! Противоестественная ты сука!», «Противоестественная? сука! «Усмехаюсь. Раньше эти слова потрясали меня до глубины души. Ранили, а теперь нет. Спасибо тебе и тебе подобным». Я снова тычу у него клинком. «Прикажи Джату бросить оружие и встать на колени. Велела бы сама, но смертовизгов это тоже зацепит». Император непокорно отворачивается. «Приказывай, кому сказала!» — рычу я. «Бросить оружие! На колени!» Немедленно кричит он. Медленно, но верно, Джату подчиняются. А лаки и смертовизги тут же забирают мечи, чтобы Джату больше ими не воспользовались. В считанные мгновения они оказываются лишенными и оружия, и брони. Что ж, у тебя тут, как погляжу, все под контролем. Произносит знакомый голос. Поднимая взгляд и вижу у входа в зал белорукую, а рядом с ней близнецов эквосов и белкалис. Белорукая! Белкались! Выдыхая я с облегчением. Вы целы! Разумеется, белорукая поворачивается к своим эквусам взять императора. С удовольствием! Отзываются Брайма и масаима. Они подходят к императору и, хихикая, вздергивают его вверх. Он так и остается с поджатыми ногами, как я приказала. Возможно, На истинах, джату мой голос действует даже лучше, чем на Алаки и смертовизгов. Пойдем, пойдем, непослушный джату, насмехаются эквосы, унося его прочь. Как только он оказывается у них в руках, я бросаюсь к эксе. Он все еще висит на стене, истекая кровью из изран. Дэка, зовет он, слабо тыкая меня носом, пока я вырываю удерживающий его на месте стрела Они легко и покорно двигаются под моими пальцами, отзываясь на божественную кровь в моих венах. «Прости, Икса, прости, прости, пожалуйста», — шепчу я, поглаживая его. «На нем столько ран, и я не знаю, что делать». «Почему бы тебе не пролить для него крови?» — предлагает белорукая, приближаясь. «Это поможет его исцелению». Поспешно делаю, как она говорит, и протягиваю Иксе руку. Он присасывается, и спустя считанные мгновения раны на его крыльях затягиваются. Облегчение накатывает волной. Он исцеляется, как и сказала белорукая. Как только Икса полностью оправляется, она протягивает мне маленький золотой кинжал, поблескивающий на тусклом свету. Пора! говорит она, кивая в сторону богинь. Кивнув, я глубоко вздыхаю. Наконец. Настал час исполнить мое предназначение. Вблизи богини выглядят гораздо больше, чем издалека. Моя макушка достигает им лишь доступней, а на одном лишь божественном пальце я вполне могла бы встать. Не представляю, что однажды по отере бродили подобные существа. Подхожу к первой, мудрой южанке. Ее звали Анок. Пока я исцелялась, Белорукая поведала мне все о богинях, об их жизнях, об их характерах. Анок была самой хитроумной. Вполне справедливо, поскольку именно она породила саму Белоруку. Теперь чутьёно -чуть шептывает мне все, что нужно, чтобы завершить пробуждение. Я Ванзай кинжал в ладонь, жду, пока в ней соберется золото. Затем, как мне предстоит сделать каждый, я натираю в ступни Анок. «Мать Анок», — шепчу я. «Восстань». Тело богини подрагивает. Я не уверена, не разыгралась ли у меня воображение, но надеюсь, что всё взаправду. Перехожу к следующей. Нежной северянке по имени Беда. Белорукая рассказывала, что она была доброй душой, любившей зелень и выращивать всякое. «Мать Беда», — зову я, втирая кровь в её одежды. «Восстань». На этот раз, когда они трепещут, я уже знаю, что мне и не мерещится. «Мать Хуэли, шепчу я воительница Востока, самой сварливой из четверых, если верить белорукой. «Восстань!» Я размазываю кровь по поперестым крыльям, торчащим из ее спины. И снова дрожь. «Мать Эцле, шепчу я последней, ласковой матери Запада, той, что любила и воспитывала всех детей — Алаки и других, и растираю кровь по огромному пальцу ее ноги. Когда все тело богини охватывает трепет, я отступаю и с изумлением вижу, что дрожь становится глубокими судорогами. С богин стекают великие реки проклятого золота. Я отхожу назад в благоговейном страхе, едва замечаю открывающуюся кожу, смуглую, розовую, Истине черную. Моя кровь исполняет свое предназначение, освобождает богинь. «Свободны!» Единственное слово сотрясает зал, подобно землетрясению. «Наконец мы свободны!» Когда богиня одна за другой встает, впервые за тысячи лет вытягиваясь, такие исполинские, что почти касаются потолка, меня охватывает священный восторг. Я еще никогда не видела ничего столь поразительного. Я чувствую себя и насекомым, муравьишкой у ног великанов. Наблюдая, как они двигаются, оживают, и мое сердце трепещет до самых уголков, переполненное радостью. «Дочь!» Слово вызывает рябь воспоминаний, когда я слышала эти голоса во снах, и все они сливались с голосом мамы. Я, поднимаю глаза, и с изумлением вижу, как на меня сверху вниз смотрят четыре идеальных лица. «Ты выполнила свое предназначение. Ты нас освободила. Как мы тебе благодарны!» По моим щекам стекают слезы, бессознательный отклик на их голоса. При их звуке, эйфория, страх, все мои чувства сливаются в единую мощную волну. Теперь я знаю, каково другим, когда звучит мой особый голос. Когда богини делают ко мне единственный шаг, я отскакиваю, боясь оказаться раздавленной. Но, спускаясь, они уменьшаются, и к следующему шагу становятся лишь немногим выше обычного человека. Матери. Я почтительно опускаюсь на колени. Прохладные руки поднимают мне лицо. Это Анок, и она улыбается. «Ты хорошо справилась, Дека», — шепчет она, и мне слышится нотка внушения. «Я так тобой горжусь, мое творение». «Мы все тобой гордимся», — эхом отзываются остальные. Мое сердце так переполнено, что вот-вот разорвется. Богини называют меня своей. В голове не укладывается. «И что же теперь?» шепчу я в благоговейном трепете. «Теперь?» заговаривает Этсли и вглядывается темными глазами в мои. «В нашем едином царстве, Атери, Смута, многие страдают. Мы им поможем», — вступает Хуэйли. «Мы возродим единое царство таким, каким оно было когда-то, местом, где все существуют в мире и гармонии. Мы вернем его к процветанию». «И ты нам поможешь, Дека», — произносит Беда. «Ты поможешь нам восстановить этот мир». «Почту за честь», — кланяюсь я. Позже, когда богини воссоединяются со своими детьми, с Смертовизгами и даже Джату, я смотрю на всех собравшихся в храме, праздную их возвращение. Вот Адва пороняет слезы счастья из единственного глаза, второй она потеряла в битве — но не сомневаюсь, что скоро вырастет новый. Рядом с ней Аша, тоже раненая, хотя это всего лишь порез на щеке, сияет от уха до уха. Ее улыбка становится еще шире, когда они с Адвапой замечают, как в фрам входит отряд темных, как ночь, воинов. Как Адвапа и предсказывала, небари тоже отправились в гору. Они явились увидеть своих богинь и быстро присоединяются к тем, кто их обступает. Белорукая не дает слишком уж приблизиться. Она сразу же вновь становится генералом золочёных. Я радуюсь тому, какой счастливой она выглядит. Я никогда не видела, чтобы Белорукая улыбалась так искренне. Белкалис в углу наблюдает за всем с едва ли неошеломленным лицом. Когда я подхожу, она поднимает взгляд. — Поверить не могу Дека, — говорит она дрожащим от благоговения голосом. До сих пор поверить не могу. А я могу, отвечаю я ей. Мир меняется, мы его изменим. Мы сделаем его лучше. Так, чтобы то, что произошло с нами, больше ни с кем не случилось. Белкали скивает, а потом указывает на кого-то у меня за спиной. Это бритта и в ее глазах слезы. бритта Ах, я бросаюсь обнимать подругу. Ох, Дека, рыдает та. Ты меня спасла, заставила того смертовизга помочь. Она кивает на Катью, стоящую в окружении других смертовизгов. Ты знаешь, он выглядит странно знакомым. Задумчиво тянет Бритта. То есть она. Она выглядит странно знакомой. Правда? смеюсь я. Мне столько всего нужно рассказать Бритте. Ей столько всего нужно узнать. Она протягивает мне руку и шепчет. «Сестры?» Крепко ее сжимаю. «Сестры?» Улыбнувшись, Брита склоняет голову. «Кажись, тебя там кое-кто ждет». Обернувшись, вижу у стены Кейту. Он придерживает раненую руку. К моему облегчению рядом с ним и другие уруни. Ли, Акалан, Квеку — все они. Когда я подхожу, они радостно улыбаются. «Кажется, мы выжили», — радостно объявляет Ли. Я киваю, а взгляд невольно скользит Кейти. «Видимо. И что теперь?» Этот тихий вопрос исходит от Акалана. Ему будет сложнее всего приспособиться к новому миру. Но он привыкнет, и все остальные новобранцы тоже. «Не знаю», — честно отвечаю я. «Но думаю, что мы будем двигаться вперед вместе. Спасибо, что защитила нас», — говорит Акалан. «Не знаю, что было бы, если б ты не приказала смертовизгом нас не трогать», — добавляет Квеку. «Вы наши урони. Что бы ни случилось, мы напарники». Мой взгляд вновь падает на Кейту, который все так же молча глядит на меня. Квеку кивает, а потом подталкивает остальных в сторону. «Что ж, давайте-ка дадим им побыть минутку наедине». И теперь я смотрю Кита в глаза. Кита, я...» Он целует меня так внезапно, что мне приходится вцепиться в него, чтобы не упасть. Меня захлёстывает тепло. Блаженство идеальной гармонии наших губ. Когда мы отстраняемся, я прерывисто дышу, а Кита смотрит на меня сверху вниз бездонными глазами не представляю, о чем он думает. «Понимаю, тебе будет трудно», — быстро говорю я, нервничая. «Ты так долго ненавидел смертовизгов, и теперь...» «И теперь я знаю, почему они такие, и как собственные матери превратили их в чудовищ. А еще я знаю, что император обрек моих родителей на смерть. Он мог в любой момент предупредить их об опасности, рассказать, что это священное место, но он ничего не сделал». Ты знаешь, за эти несколько дней я узнал кое-что важное, шепчет Кейта. Я твою руни. Что бы ни случилось, я буду шагать по этому миру вместе с тобой. Я останусь рядом, если ты хочешь. Мне нужно отдышаться. Я вдруг чувствую ужасную слабость. Кейта отступает на шаг, чтобы я посмотрела ему в глаза. Теперь в них застывает нерешительность, он спрашивает. Вопрос, в котором он слишком не уверен, чтобы задать его напрямую. Я заключаю Кейту в объятия и с облегчением чувствую, что он делает то же самое. Всегда, я всегда буду твоей парой, если ты захочешь, говорю я. Глядя на меня сверху вниз, Кейта напряженно кивает. Значит, что бы ни случилось, «Мы встретим это вместе?» «Вместе», — соглашаюсь я, обнимая его крепче. Кита улыбается. Я еще никогда не видела его лицо таким открытым. И, улыбаясь в ответ, я осознаю нечто прекрасное. Все это время я искала любовь, семью, а они были совсем рядом, прямо у меня в руках. Что бы ни ждало нас в новом мире, Теперь у меня есть Кейта, и Брита, и Белкалис, и Аша, и Адвапа. Мы будем противостоять вместе любым невзгодам, бок об бок, рука об руку. О чем еще можно мечтать, верно?